Глава двадцать вторая. Маша. Прижавшись к двери, продолжая слушать разговор Сережи и Анжелы. «Мам, ты чё?» Хитро прищурившись, на цыпочках возвращается к двери Даша. На лице предвкушающая улыбка, глаза игриво блестят, куртку уже успела снять. «Подслушиваешь? Как шпионка? Я тоже хочу!» И прикладывает ухо к двери дочка немного отвлекла меня потому более тихий ответ сережа прослушала да ну а чего ты так за нее заступаешься девушка себя не сдерживает в громкости видно вернее слышно что возмущена до предела а аля знает давай ей расскажем что у тебя оказывается ребенок есть и откуда то бывшую взял сережа хмыкает аля знает Даже отец Али знает. Все давно знают. А ты отстала от жизни. Но... пытается что-то сказать Анжела, но Сережа не дает. Анжела совсем перестала следить за мировыми повестками. Сейчас новый тренд. Богатые мужики находят своих детей. Забирают их и их мам на полное обеспечение. На все, о чем ты мечтаешь. Что? Вот ты родила ребенка? Нет? Тогда в пролете пока. И Сережа открывает дверь. Мы с Дашей запоздало дергаемся в сторону. Через проем видим замершую и хлопающую глазами Анжелу. Дверь захлопывается, и мужчина с выражением чего застыли смотрит на нас. Хи-хи, а мы послушивали, заговорщицки выдает Даша. Хи-хи, как шпионы. Ну Даша, блин, хи-хи который раз за сегодня становлюсь пунцовой, когда Сергей останавливает на мне свой внимательный взгляд. Дочке же он просто показывает большой палец вверх. Опустив взгляд, я снимаю обувь. Быстрое движение мужчины, и я неожиданно оказываюсь подхваченной его руками. «Эй, Сережа!» — возмущаюсь я. «Поставь меня!» Пусть мне и чертовски приятно, но я же в таком состоянии. Я сейчас просто ужас ходячий, а он меня на руках несет. Краснею еще больше. Мне в душ нужно, а уж потом меня можно на руках носить. Да и вообще, кто ему давал разрешение? Сережа, прекрати! Снова предпринимаю робкую попытку освободиться. Мы с тобой еще не поговорили. А на моем лице сквозь пунцовую маску растягивается предательская улыбка. Как же я соскучилась по его рукам и объятиям. И как приятно, что он прогнал ту красотку и оставил меня. «Теле-теле-тесто, жених и невеста!» Радостно взмахивая руками, рядом прыгает Даша. «Да блин! Еще больше вгоняет меня в краску!» Сереже хватит! Ну зачем?» Поняв, что уговоры не имеют эффекта, решаю сильно возмутиться. И даже обидится. Чего себе позволяешь? Но напускные эмоции тоже не действуют на Сергея. Он спокойно парирует. Я обещал врачу уход за тобой и обеспечение покоя. И так упустил на какое-то время. Дал нездоровой пациентке сбежать, а та чуть в беду тут же не попала. И после небольшой паузы добавляет. Да, мой прекрасный помидорчик. Все, хватит фырку, и я улыбаюсь, прячу красное лицо за копной волос. Блин, волосы у меня сосульками висят уже. Фиг знает, сколько не мытые. Позорище и ужас, ужасы и позорище. Мне в ванную нужно, пожалуйста, пищу я. И Сережа меня на руках относит в ванну. Я понимаю, что мне сейчас в таком состоянии не рекомендованы водные процедуры. Но ходить такой, тем более в присутствии мужчины, не могу себе позволить. Потому буду аккуратной и осторожной. Сережа сразу приносит мне полотенце и банный халат и оставляет одну. Слышу через дверь, как Дашу просит поиграть в шпиона и покараулить маму. Вдруг со мной что-то произойдет, тогда дочка услышит и даст знать. Процедуры в ванной занимают довольно много времени. Привести в порядок одни волосы, чего стоит. Хорошо, что в ванной оказывается почти все, что нужно. Когда выхожу в халате, меня встречает запах выпечки и кофе. Следуя ему, выхожу к кухне-гостиной. Сережа и Даша уже ждут меня. На столе чашки с горячими напитками, круассаны и другие булочки. Если бы не последующий прием лекарств, Было бы вообще супер. Сережа предлагает сегодня ничего больше не обсуждать: дать мне время отдохнуть и прийти в себя. А уже на следующий день объясниться друг перед другом. Но я не могу ждать. Терпения не хватает. Хочется решить все сразу. Определиться, поставить точки над всем, чем можно. Дашуля смотрит мультики за большущим экраном, а мы расположились на диванчике. Сперва интересуюсь его делами, именно криминальными, которые он мне когда-то обещал бросить, а сам не успели из больницы выйти, с кем-то уже разбирался. Даша из-за этого может быть в опасности. В ответ слышу смех, а потом пояснение. «Я давно перешел на легальный бизнес, так намного выгоднее». Сейчас все мои разборки ограничиваются разборками с возомнившими что-то бабами, а также их отцами. Тот лысый пузан, которого ты видела, один из таких. Снова усмехнувшись и объяснив, что про других женщин мне можно не беспокоиться, продолжает. А весь криминал в нынешнем бизнесе сводится к старанию избежать взяток, чтобы в будущем не попасться на них и не присесть. Попытками юридически задавить конкурента, шантажу. «И так не только у меня», — уверяет Сережа, «Так сейчас все дела ведут». Горько улыбаюсь. Я, получается, зря лишила себя счастья и дочку папы, сбежав тогда. Правда, неизвестно, как бы обстояли дела, если бы осталось. Ведь уже один раз со мной пытались сделать что-то нехорошее. Сергей появился вовремя, спас. Вдруг была бы новая попытка — и тогда могли действительно навредить Даше, а Сережа не успел. Или не произошло бы больше такого? Глубоко вздыхаю. Опустив полглаза, рассказываю все, как было. Как сильно испугалась за будущего ребенка, когда ворвались бандиты. Скрыла, что беременна, избежала. Как наплела про жениха, которого и не существовало вовсе. Фух! Громко выдыхает Сергей, прерывая меня, обнимает ладонями мое лицо. «Дурочка моя ненаглядная! Я собирался записывать имя и фамилию этого мудака, когда расскажешь. Приготовил уже похоронную команду для него, что ждет моей отмашки и адреса. Ты же сказал, что завязал с прошлым. Мои глаза расширились». «Шучу, шучу!» — усмехается Сережа. «Какая же ты наивная!» «Бельчонок весь в тебя. Обоих буду переучивать. Одна верит всему, что скажут, вторая с дядями всякими в машине катается и позволяет к себе в квартиру забрать. Но, — пытаюсь возразить, — тут в мои губы впивается Сережа, Сильно, страстно, как голодный хищник. Словно вспышка проходит по моему телу и сознанию. Как же мне этого не хватало все эти годы!» Сама отвечая на поцелуй с не меньшим голодом. «Фу, вы чё, с языком целуетесь?» — доносится от Даши. «Надо чмокаться!» Больше в этот вечер Сережа не позволяет поднимать серьезные темы. А утром он не поехал на работу, решил остаться, провести с нами время и поухаживать за пациенткой. После еще одного разговора все точки, как ей хотела, были расставлены. На то, что я натворила, Сереже все равно. Главное, жива, почти здорова. Есть дочка, и он ни меня, ни Дашу больше никуда и никогда не отпустит. Любил, любит и будет любить. А я что? Я же не дурочка, чтобы отказываться от такого. Сама его люблю. Все эти годы жила со скрытой внутри меня надеждой, что Серёжа появится найдет меня, заберет, примет дочку, и все, наконец, будет хорошо. Конечно, гнала от себя эти розовые мечты, как оказалось, зря. Все вышло точно в сказке. Нашел, спас, приютил, приголубил. Сложно, конечно, во все поверить сразу, но стараюсь. Губы и руки Сережи очень в этом помогают. В душе разливается такое тепло, Защищенность, уверенность в будущем. Дашуль, подзывая в этот вечер малышку, должна тебе в кое-чем признаться. — Подбегает дочка, усердно впихивая в себя мандаринку. Сережа, твой настоящий папа. Выдаю, как на духу, и жду реакции. Пуф! фыркает она и закатывает глаза. Я вообще-то давно это знаю! Но на ее лицо наползает такая сильная и счастливая улыбка, что, боюсь, как бы губы навсегда не растянулись в такое положение. А после она молча набрасывается на папу обниматься. «У меня же против воли бегут слезы, слезы счастья».